Глава 10 Шапожников мотался, как угорелый стараясь везде успеть. Сначала он заскочил в технический отдел, в котором компьютерщики наконец-то взломали почту Вильяминова. Они нашли целый склад интереснейших вещей, но необходимо было еще пара-тройка часов, чтобы освоить всю информацию. «Короче, приходи завтра, все будет готово», – услышал Серега. «Потом появился адвокат Синицын, затребовал материалы дела». Потом дежурный принес бумаги по судебно-медицинскому исследованию тела Новоскворецкого. Полицейский повертел пластиковую папку в руках и отложил в сторону. Не горит. В какой-то момент Шапошников с удивлением огляделся. Он никак не мог понять, куда девались сразу два его помощника. Он тыкал кнопки на телефоне, стараясь прорваться сквозь толщу молчания, но тщетно. Оба абонента находились вне зоны досягаемости. С самого утра в его животе не поселилось ни одной маковой росинки, зато табак в огромных количествах слегка притуплял чувство голода. Он бросил все дела и вышел на улицу. Постоял несколько секунд, соображая, в какую сторону отправиться, чтобы добыть пропитание, потом сел в машину, решил добраться до первого попавшегося заведения, перекусить и тут же вернуться к делам. Серёга остановился возле небольшого ларька с названием «Курый гриль» и с аппетитной вывеской – на которой изображалась зажаренная до золотистой корочки курочка с торчащими из мясных ляшек косточками. Вдруг телефон в кармане ожил. Шапошников решил не отвечать. Имеет джон человеческое право просто спокойно поесть. Но на номер глянул. Звонил Петрищев. Серега приготовил трехэтажный мат и на всякий случай сглотнул голодную слюну, чтобы не подавиться от возмущения. «Вы совсем что ли? Я порвал все телефоны! Вы где есть?» «Погоди, Серега, не шуми! Я у Рафика!» Тебе надо самому сюда приехать. «Куда сюда?» – офонарил от наглости Шапшников. «За целый день не присел ни секунды!» «А ты где?» – Серега огляделся. «Я, кстати, недалеко от его дома. Покупаю цыпочку-гриль. Ем и пока не закончу, не двинусь с места. Бери цыпочку с собой, а лучше две и двигай крафику». Петрищев быстро отключился, чтобы товарищ не разразился возражениями. Через несколько минут Шапошников поднялся на третий этаж и позвонил в дверной звонок. Не прошло и секунды, как Петрищев распахнул дверь. Он лишь махнул рукой и подался в гостиную. Серега в молчаливом недоумении отправился следом. Комната выглядела неряшливо. На столе стояли пустые бутылки, исходила вонью большая хрустальная пепельница, сверхом заваленная окурками, как попало валялись тапки, носки, газеты и, в довершении всего... Уткнувшись в стену, с открытыми пустыми глазами и только в одних трусах лежал Рафик. Шапшников с вытянутым лицом глянул на Петрищева и одними губами спросил. Тот пожал плечами и негромко ответил. «Уже давно так лежит, со вчерашнего вечера точно. Крутит одни и те же песни. Какая-то испанка печально-тоскливая, типа нашей цыганки Ляли Черной, душу ему рвет». «Это Амара Портуонда, певица испанская» хриплым голосом, не поворачиваясь, произнес Рафик. Мужчины переглянулись, вскинув брови, мол, не все потеряно, жить будет, раз разговаривать не разучился. «Курит и пьет, и самое удивительное не пьян», продолжал рассказ Петрищев, таким тоном, как будто разговор вел о другом человеке, не о том, который лежал, скрючившись в одних трусах на голом диване. «Ты думаешь, из-за нее?» поддержал Шапошников. «Думаю, да». «Есть что выпить?» Серега глянул на часы. Он планировал еще заскочить на службу, но уж коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Работа подождет. «Тарелку принеси и чистые стаканы!» – крикнул он Петрищеву, который собрал пустые бутылки и понес на кухню. Товарищ вернулся с запотевшей, литровой бутылкой столичной, чистыми бокалами и тарелкой. «Чувишь, Серега!» – усмехнулся Петрищев. «Наш друг выпивкой затарился на неделю, холодильник полный. Главное, жрать ничего нет, а бухалово полно. Похоже, страдать он решил долго». Шапошников достал из пакета еще горячую и ароматную курицу, разломал на куски и локтем ткнул Рафика в бок. «Дурака, не валяй! Поднимайся! Выпьем, перекусим, поговорим и решим, как жить дальше!» Как горбатый из фильма. «Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем!» На запах ароматной курицы потянулся и урчащий желудок страдальца. Рафик как будто устыдился своего голого торса, накинул рубашку, но так и остался сидеть в трусах. «Выпили, закусили». Испанская женщина закончила свой надрыв к всеобщему облегчению. Заговорили сначала о всякой ерунде, потом, конечно, о работе. Рафика ни о чем не пытали. Понимали, захочет сам поделиться, а не захочет, так и клещами не вытянуть. Вторая пошла уже веселее да и разговор оживился. Рафик, выпавший из обоймы на несколько дней, многого не знал. Шапошников рассказал о допросе Новоскворецкой и Коровина. У Петрищева появились новости по делам из ресторана «Персей». Решили Рафика отправить в клинику, в которую прорывался перед смертью Новоскворецкий, а потом на панихиду прощания с Вильяминовым. Мужчины каждый по себе знал, что лучшее лекарство от душевных недугов – это работа. После третьей и четвертой разговор становился все более оживленным – закурили. Наступило время Рафику рассказать о путешествии на Валаам. Петрищев признался, что, несмотря на то, что он коренной петербуржец, никогда в тех краях не бывал. «Захочешь женщину очаровать, ты ее туда пригласи», – давал советы и пьяненький татарин. Он, в отличие от друзей, захмелел скоро на старые дрожжи. «Нет, я принципиальный холостяк», – не соглашался Петрищев. «Семейная жизнь приносит столько хлопот и обязанностей, что на остальное нет времени». «А что остальное? Работа?» Шапшников долгое время скитался в холостяках, но когда женился, то понял, как ошибался, пестуя свою никудышную свободу. Я никогда так не любил свой дом до того, как в нем поселилась Нина. И я так думал, — не внимая изо рта сигарету, печально произнес Рафик. Казалось, ничто не в состоянии изменить существующий уклад. Да вот только все может произойти вдруг. Жизнь покажется бесцветной, безвкусной и сожалеешь, что светлая любовь проходит мимо тебя. Все смешалось в душе мужчины и чувство вины перед женой, перед пацанами и любовь, невероятно яркая в его пресной жизни. «Кажется, я встретил ту женщину, с которой хочу прожить остаток дней, но не уверен, стоит ли мне удерживать ее. Похоже, она счастлива замужем». Шапошников похлопал товарища по плечу. «Выбрось эту блашь из головы. Ты и просто рано женился, и семейная жизнь уже наскучила». Но у тебя двое прекрасных парней, и ты несешь ответственность за них. Понимаешь, Серега, моя жена прекрасная женщина, и я неимоверно благодарен за все, но мы такие разные. По натуре она торгашка, ничего не понимает в искусстве. У нас даже общих тем для разговоров нет, только о том, какая еда на ужин и сколько двоек принесли ребята из школы. Ты веришь, она на даче почти два месяца, но я даже не соскучился». «Ну, а ты-то у нас натура возвышенная!» – грубо перебил слезливые сантименты приятеля Петрищев. «Куда твоей жене до тебя?» «Это ты по музеям, по культурным местам, по храмам. А она что? Сидит клушей в деревне, в какую-то ее загнал, двоих мальчишек на шею повесил, чтобы обстирывала их, кормила и оздоравливала?» Рафик ничего не ответил, а только зло сверкнул черными глазами. Он понимал, что товарищи правы. Не так просто из-за мимолетного увлечения разрушать собственную семью и травмировать детей разводом. И также понимал, что не сиюминутно это, а любит он Наташу, аж душа наизнанку. Где-то внутри Рафик чувствовал, что и она открыла сердце, но испугалась, спряталась. Когда он возвращался в отель Бельведер в тот вечер, то был полон решимости завести разговор о будущем. Рафик понимал, что это не тот вариант, когда надо долго ухаживать, одаривать цветами, водить по ресторанам. Они оба не свободны, и если не поставить точки над «и» в самом начале, то можно разойтись раз и навсегда, и больше никогда не найти друг друга. Когда портье сообщил, что женщина собрала свой багаж, вызвала такси и съехала из отеля, Рафик рассердился сам на себя. Не надо было оставлять ее ни на секунду, не надо было давать ей время на размышления о морали, порядочности, долге, честности – Он кинулся на железнодорожный вокзал и долго в отчаянии расспрашивал кассиров, дежурных, искал в толпе уезжающих и прибывших. У него были адреса и телефоны, он мог просто найти Наташу, но все не будет так просто, когда она будет рядом со своим турком. Уже невозможно будет вернуть ту ночь на Валааме, когда пугливая ночная птица, ухнув, пролетала перед окном. Ирафик пил, думал, пил, совсем не спал, а может упал на пару часов в дурман, ну и там была она. Не сексуально манящая, как в его юношеских грезах, а на грани страдания, счастья и слез. И в глухом пьяном угаре стало совершенно ясно, что без нее хоть в петлю. Шапошников с Петрищевым каким-то чутьем распознали, что не пустая забава у друга. И рассуждать топорно – дело скверное. Выпили еще. Цыплята давно закончились, лишь горка обглоданных голых костей возвышалась на пустой тарелке. Повисла пауза. Каждый думал о своем, и вдруг как-то разом заговорили, засуетились. Петрищев вызвался в магазин за добавкой и закуской, Шапошников понес на кухню грязную посуду. Все трое понимали, что лучше не расходиться, во всяком случае, в эту ночь. Рафику мучительно не хотелось оставаться одному в пустой квартире, а друзья понимали, что влюбленный, несчастный татарин нуждается в них. Потом долго советовались, как лучше поступить. В их власти было вызвать Наташу как главного свидетеля в Санкт-Петербург, но решили, что на все необходимо время. Пусть все устаканится, а уж работа – лучший лекарь. Синицын не смог присутствовать на похоронах, да и не видел в этом особого смысла. На людях с Ритой ничего не случится, тем более с ней Катерина. Вечером с дачи позвонила мать и попросила привезти кое-какие лекарства. В город Павел вернулся уже глубокой ночью. Звонить не стал, решил, что женщины, вымотанные траурной церемонией, спят без задних ног. Весь следующий день крутился, как белка в колесе, но посматривал на часы. Вечером уж точно поедет в коттедж. За день до этого, после посещения банка, звонила Катерина и рассказала, что покойный муж лишил Маргариту и дома. Сказала также, что женщина пришла в неописуемую ярость, била посуду, хотела даже что-нибудь сжечь, но, выпив успокоительное, присмирела и даже задремала. Синицын подскочил, схватил ключи от машины, но Катя уговорила его не приезжать. Ей надо побыть одной. Столько всего навалилось на ее голову, я побуду здесь. Хорошо, только, пожалуйста, держи меня в курсе. Павел, не перебивая, выслушивал семейную пару лет за сорок, которая мечтала перевести под свою юрисдикцию дачу. Это строение и дачей это уже назвать язык не поворачивался, но зато земля, на которой она стояла, оценивалась в очень приличную сумму. Усадьба принадлежала отцу мужа. Павел подозревал, что они замыслили гораздо больше, чем присвоение дачи. У старика еще имелась квартира в центре и гараж возле дома. Дама с пеной у рта доказывала, что без их опеки старик просто пропадет, его облапошат черные риэлторы, мошенники и аферисты. А адвокат знал по опыту, что страшнее вот такой родни есть только дьявол. Ведь подличины личиной добродетели скрывается все сжирающие волки». Но вступать в полемику Синицын не собирался, решил выслушать парочку хапук, а потом поговорить с самим мужчиной, который владел таким богатством. Не исключено, что он и сам не против провести остаток дней рядом с внуками, пирогами в тепле и заботе. Но опять же, многолетний опыт подсказывал адвокату, что практически в 80% случаев родственники ждут не дождутся кончины старой развалины и зачастую сдают нудного пенсионера в дом престарелых. Поэтому Павел Валентинович решил уговорить старика не торопиться писать завещание или оформлять дарственную на родственников, во всяком случае, пока. Вообще, это дело скорее входило в сферу нотариуса, но тут из сбивчивых рассказов пары стало ясно, что родственников много, и все мечтают опекать старика. Тут раздался звонок, и Павел снял трубку сам, не дожидаясь, когда причину звонка выяснит секретарша Светочка, как будто почувствовал что-то неладное. Через несколько минут он понял, что Маргарита превратилась в магнит, который притягивает к себе неприятности просто на пустом месте. Синицын выпроводил семейную пару, пообещав заняться их делом буквально с минуты на минуту, а сам тут же забыл об их существовании, как только за ними закрылась дверь. Часы показывали 5 минут четвертого. Адвокат быстро отправился в полицию, но понял, что как бы он ни крутился, сегодня Маргарите Новоскворецкой придется ночевать в каталажке. Потом весь вечер он маялся в пустой квартире, не находя себе места. Любопытная Фуся следила за его метаниями с немым изумлением, сидя в хозяйском кресле. Обычно добродушный хозяин вел себя вальяжно и степенно. Они ужинали, что бог послал, а посылал он к удовольствию кошки сосиски, сардельки, сыр и куриный паштет. Иногда к ее огорчению Синицын приносил пиццу или жуткие суши или варил пельмени. Но в таких случаях для нее всегда в холодильнике находился какой-нибудь лакомый кусочек. В этот раз произошло что-то из ряда вон выходящее. Синицын вернулся совершенно не в духе, курил свои вонючие толстые коричневые сигары, пил неразбавленные виски и совершенно позабыл о ней. Фуся немым призывом пыталась докричаться до него, но никакого результата не добилась. Пришлось тереться о ноги, запрыгивать на колени и всячески демонстрировать свое присутствие. Павел с отсутствующим видом нарезал в миску какой-то старой колбасы и снова перестал обращать на нее внимание. Кошка поклевала без аппетита и с обиженной гордостью удалилась в кресло у телевизора. Все равно обратит на нее внимание, когда придет посмотреть новости. Фуся обожала эти чудесные минуты единения. Она дремала на его коленях, а он почесывал мягкую шерстку за ушком. А Павел находился в расстроенных чувствах. Тот образ, который он создал, немного покосился, потерял яркость и даже видоизменился. То, в чем полиция обвиняла Риту, не укладывалось в голове адвоката и в то же время являлось правдоподобной версией. Павел рассматривал преступление с различных точек зрения, из разных углов и ракурсов, но, как ни вертел ситуацию, вся выгода от смерти Новоскворецкого доставалась его жене Маргарите. «Еще этот коровин, черт бы его, побрал!» Синицын с чувством ударил кулаком по столу так, что подпрыгнул стакан, расплескав виски. Потом глубоко вздохнул и решил исходить из того, что Рита говорит правду, то есть она ничего не знала. Коровина нарядила, чтобы забрать деньги, а Новоскворецкий скончался по чьей-то пока никому неведомой воле. Что остается после кончины Станислава Алексеевича? Ну, конечно, деньги. Большие деньги. И где они, пока никто не знает. Что, если взять за основу то, что и Маргарита не в курсе, куда их припрятал муж? Стоп! А ведь кто-то сначала пытался проникнуть в дом, потом шарахнул Риту по голове, опять же пытался что-то найти. Или Рита настолько хитра, что выдумала эти истории с таинственным воришкой, который шарил в темном доме с фонарем. Но это не выдумка, тоже видела Катерина. Все время забываю, что у нее есть сообщник, Денис Коровин. Паша не заметил, как начал рассуждать слух. «Ну что она, и кирпичом себя огрела? Или этого качка попросила?» А я выступаю в роли идиота, который всегда случайно оказывается рядом, этокий ненамеренный свидетель. Паша закурил. Фуся уже уснула, так и не дождавшись разлюбимого хозяина для традиционного ежевечернего чоса. Синицын еще выпил, затянулся ароматной сигарой и принял решение для начала вытащить Новоскворецкую под подписку о невыезде, а там разберется, что происходит на самом деле». Документы, которые он видел сегодня, не содержат никаких улик и доказательств против Маргариты, а намерения и фантазии к делу не пришьешь. А вот Коровин пусть выпутывается сам, он ему в адвокаты не нанимался. Павел уснул тяжелым сном, как только голова коснулась подушки, и, как показалось, через минуту проснулся. За окном щебетало веселое утро. Синицын не шевелился, только открыл глаза. Он понял, что проснулся именно в той позе, в которой силы покинули его». «Хорошо, хоть успел раздеться», – подумал мужчина, проживая сквозь дрему. Ему вдруг стало беспричинно радостно, и он, рывком поднимаясь с кровати, мурлыкнул себе под нос. «Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день». Уже стоя под душем и напевая все тот же припев, он понял, что причина хорошего настроения есть. Это то, что он встретится сегодня с Маргаритой. «Да, выглядишь ты, прямо скажу, неважно», – разглядывая Риту, озабоченно произнес адвокат. «Голова не болит?» «Посмотрела бы я на тебя после ночи в камере с тремя пьяными проститутками». «Голова не болит, но очень хочется какой-нибудь еды, а больше все-таки помыться». «Что, первое, есть или мыться?» «И то, и другое», – криво улыбнулась сухими губами Рита. «Поехали ко мне. Дом-то пока еще мой. В банке сказали, что есть еще пара месяцев». «Хорошо, еду купим по дороге». «Я так понимаю, ты в курсе происходящего?» – женщина смотрела, не мигая. «Что ты имеешь в виду?» – свалял дурака адвокат и понял, что выглядит немного глупо. Он поправил себя. «Конечно, я видел все материалы дела и знаю об истории с рестораном и переодеванием». «Надо помочь коровину. Рита не трогалась с места. Это же я втравила его в эту историю». «Ничего, пусть посидит, полиция разберется и отпустит, если он невиновен». Паша упрямо тянул Маргариту к машине. Во всяком случае, адвокат я у тебя, а не у него. «Да ты ревнуешь!» – подумала Рита и засмеялась одними глазами. Настаивать на своем она не стала, уж если отпустили ее, то коровину вообще не представляет никакого интереса. Она не знала тогда, как глубоко заблуждалась по поводу своего бывшего, а то, что он уже бывший любовник, она знала точно. В домашней привычной обстановке после душа, в уютном халате и домашних тапочках Рита расслабилась, а в голову к Павлу полезли непозволительные мысли. Фантазии и желания он посчитал нормальной реакцией на женщину, которая очень нравится. Но он осадил себя. Не время и не место. Надо покончить с этой грязной историей, чтобы начать новую с чистого листа. Синицын поднялся из-за стола и неловко кряхнул. «Не, пора». У порога он остановился. «Так ты все-таки была в курсе дел, которые происходили на фирме?» «Частично. Я не хотела Новоскворецкого открыто контролировать и не могла все пустить на самотек». Насторожилась примерно месяц назад, мне было неизвестно, куда уходят деньги, и предъявлять претензии и обвинения не имело права. Он мог сказать, что рассчитывается с поставщиками, что партнеры задерживают выплаты, да все что угодно. Тогда я решила обратиться к адвокату. «Кто тебе порекомендовал меня?» «Никто. Я хотела чтобы это был человек совершенно независимый от сплетен интриги ситуации. Уже не помню, кажется, я нашла тебя по рекламе в газете или интернете». Было бы лучше, чтобы я все знал с самого начала». Маргарита задумалась на пару секунд, потом что-то про себя решила и подняла на него глаза. «Я приглашаю тебя на ужин. Сегодня торжественный день, но об этом я расскажу тебе позже. Только заберем кое-кого и кое-откуда. Ты составишь мне компанию?» «С удовольствием». Адвокат возликовал, но овладел голосом. «Я освобожусь около четырех». «Прекрасно. Я заеду за тобой без 154 У Павла из головы моментально выветрились все правильные мысли, и снова немедленно змейкой поползли крамольные. Крамольные, но такие приятные, и он наслаждался этими смелыми фантазиями. Паша мечтал об этой женщине. Постепенно он уговорил мысли, правильные, которые вещали ему о том, что надо подождать и разрешить криминальный вопрос, изменить строгую и серую окраску на цвета пастельные, как розочки на простынях в спальне Маргариты. Когда время подходило к четырем, Павел Валентинович отдал распоряжение секретарше Светочке не беспокоить его звонками. Отменить вечерних клиентов и перенести встречи на другое время. Адвокат легко подскочил, собрал в портфель бумаги, телефон, снял с вешалки зонт и, прыгая через три ступеньки, припустил вниз. Маргарита забрала Павла возле офиса почти промокшего. Сел мелкий дождь, но он то ли ленился открыть зонт, то ли не обращал внимания на сырые мелочи. Вечерело, городские улицы забились автомобилями, которые спешили после работы по домам. Павел заметил, что они направляются к окраине города. Из-за пробок добирались около часа. Молчали, только радиомилицейская волна надсаживалась музыкально. Молчали, только радиомилицейская волна надсажалась музыкально. Пашу распирало любопытство, но он ничего не спрашивал. Наконец подъехали к старинному особняку, окруженному ухоженным парком. Когда вошли в усадьбу через сурового охранника, Синицын понял, что они держат путь в скорбный дом. Он видел, сколько нежности и тепла лучилось из каждого ее движения. Маргарита приглаживала короткие стриженные волосы, поправляла майку, теребила руки. А мальчик-мужчина с наивно голубыми глазами улыбался, часто кивал и вертел головой. Они вышли в сад прямо из дверей столовой и отправились неторопливо по тенистым аллеям. Дождь кончился, и над клумбами вместе с испаряющей влагой потянулся аромат петунии, флоксов и гладиолусов. Они направились, не торопясь, по садовым тропинкам к плетеной веранде. — Это мой мальчик, мой сынок, Игорек, — рассказывала женщина, как будто продолжала некогда прерванный разговор. Ему сегодня исполнилось 20 лет. Павел на секунду остановился и уставился на Риту. — Ты что, его скрывала все это время? Как тебе это удавалось? — Осуждаешь? — Ее глаза наполнились слезами, но она не отводила глаз, а наоборот, как-то пристально и с испуганной насторожностью заглядывала ему в душу. «Да кто я такой осуждать, кого бы то ни было, особенно тебя!» Я родила его сразу после окончания института, такого же молодого неопытного студента. Мы учились вместе в Институте культуры. Он на отделении режиссер самодеятельного театра, а я на хореографии здесь, в Питере. Мы встречались около месяца, а потом решили снять квартиру и жить вместе. Он коренной москвич из состоятельной благополучной семьи, я же из небольшого сибирского городка. Росла в доброй, не очень богатой семье, но после первого курса родителей не стало. Осталась только бабушка. Ни его родители, ни моя бабуля понятия не имели о том, что у нас будет ребенок. Большой живот появился в тот момент, когда пришло время сдавать ГОСы и защищать дипломную работу. Маргарита улыбнулась, вспомнив те дни. «Можешь себе представить, как умилялись, глядя на миля, экзаменаторы?» Никто не решался особенно давить вопросами, а вдруг я начну рожать прямо в аудитории. Родных решили поставить в известность, как только появится ребенок. Через год стало понятно, что у мальчика проблемы с психикой. Мы, неопытные, и наивные родители, надеялись, что все можно решить и исправить. Носились по докторам и клиникам, но у сына проявилось врожденное психическое заболевание. Отец ребенка вообразил себя Мейрхольдом, Товстоноговым и Вахтанговым в одном лице. Работать заводской самодеятельностью полагал делом недостойным для такого талантища, каким он себя считал. Он рвался к профессионалам, бегал по театрам и киностудиям. Потом решил, что этот город не имеет столько возможностей, сколько имеет Москва. Тем более родители забрасывали его звонками и письмами, звали домой. Да и вообще, скоро ему наскучили и наш ребенок, и бесконечные скитания по больницам. Мы превратились в обузу тормозящую его неуемную творческую энергию. Он уговорил меня потерпеть немного, и как только он встанет на ноги, найдет работу, то сразу же заберет нас с Игорьком. Я поверила. Рита покачала головой. У меня не было другого выхода. Сначала он присылал кое-какие деньги, а потом и вовсе исчез из нашей жизни. Мы так и не успели зарегистрироваться. В какие-то моменты я впадала в отчаяние и не знала, как жить дальше без денег, без поддержки. К тому моменту бабушка стала старенькой, и просить помощи у нее язык не поворачивался. Я нашла сиделку для Игорька, а сама устроилась на работу. Что я только не делала. И торговала китайскими шмотками на базаре, и мыла пол в подъездах, а вечерами носилась с разносом в ресторане. Вот тогда меня и заметил Новоскворецкий. Сама не понимаю почему, но он очень быстро решил жениться на мне. Это потом я узнала, что произошла какая-то темная история, и родители настояли на браке. А я в тот момент попала под руку. Маргарита смахнула слезы. Я согласилась почти не раздумывая. К тому времени я могла спать стоя, мои силы и душевные, и физические были на исходе. И потом вместе с браком я получала прописку. А он знал, что у вас есть сын? Конечно. И муж поставил условие, что мы ничего не рассказываем родителям, да и вообще никому о ребенке. Он нашел вот этот частный приют для содержания пациентов с подобными заболеваниями. Но Воскворецкий убедил меня, что это самый лучший вариант. Здесь с детьми занимаются, играют, доктора постоянно обследуют и наблюдают за больными. И вообще, в приюте гораздо лучше уход, чем дома. Я не быстро, но согласилась, особенно когда увидела, как здесь все чудесно. Питание, обходительный персонал, уют, тепло, этот ухоженный сад. А самое главное, что Новоскворецкий обещал оплачивать весьма крупную сумму за содержание. И он сдержал свое слово. Сначала я надеялась, что здоровье Игорька улучшится под постоянным наблюдением врачей. Но все ожидания оказались напрасными. Вскоре он вообще запретил навещать сына, боялся огласки. Как же у него отпрыска знаменитой, интеллигентной семьи, душевно больной ребенок. Уж лучше никакого, чем такой. Я рыдала, умоляла его разрешить видеться хоть иногда, но Новоскворецкий был неумолим. Его реноме оказалось важнее других человеческих чувств. Персонал пенсионата получил четкие рекомендации и меня не пускали на порог. Только иногда я могла наблюдать через кованую ограду, как меняется, растет мой мальчик. И буквально только этот год, когда Стас ослабил контроль, я смогла иногда гулять с Игорьком. Почему у вас не появились дети? Наверное, родители Новоскворецкого настаивали на рождении внуков. какой-то миг стало страшно. Я не могла позволить себе иметь еще больных детей. А вдруг и в следующий раз на свет появится ребенок со страданием в глазах. И, как в первый раз, все отвернутся от меня. Муж, друзья... «Не останется денег и жилья. Я не могла позволить себе пройти вновь через предательство и боль, потому что на всю жизнь только я должна быть опорой вот для этого человека. Если не станет меня, то мой мальчик никому не будет нужен. Даже если все сложилось хорошо, то какой матерью я смогла бы считать себя? Один ребенок в интернате для душевно больных, без семейного очага материнской любви и ласки, а второй в роскошном особняке, окруженный заботой и вниманием?» На содержание Игорька нужны немалые средства. Вот почему я пошла на этот шаг, когда отправила Коровина на встречу с турком. Как раз подошло время платить годовой взнос. Пока мой мальчик здесь, я успею решить вопросы с жильем и работой, а потом забрать его домой. Маргарита улыбнулась. Ты знаешь, с Новоскворецким я жила с постоянным чувством вины. Его родители считали меня полукровкой, как в Гарри Поттере. Они настоящие волшебники, элита, богема, а я неотесанная деревенщина. Одно оправдывало меня в их глазах. Красота, грация и то, что я умею с достоинством держать себя за столом и на званых ужинах. А в их отсутствие мой муж постоянно внушал, что если бы не он и не те сложившиеся обстоятельства, то я так и бегала с разносом в дешевой забегаловки. Поэтому с молчаливого согласия его родителей я таскала неподъемные мешки с товаром из-за границы, экономила каждую лиру на носильщиках, а он даже не встречал меня в аэропорту. Приезжали грузчики, забирали товар, а до дома я добиралась на резовых автобусах. «Ты знаешь, мне так легко сейчас». Я с чем пришла, с тем ухожу. Ничего не жалко. Наоборот, даже рада, что мой сын скоро будет со мной. Игорек не опасен ни для себя, ни для окружающих, но беспомощен в обычной жизни. Сейчас моя душа спокойна. И если Бог даст мне шанс родить еще ребенка, я не буду противиться. Надеюсь, что еще не поздно». Павел молчал, переваривая услышанное, а Рита и не выпытывала, что она обо всем этом думает. Они еще долго гуляли по парку. Синицын с еле скрываемым удивлением наблюдал за проделками ребенка с внешностью взрослого мужчины. Игорек то брал мать за руку, заглядывал ей в глаза, то хотел куда-то бежать, то срывал травинки, то прыгал, как веселый ребенок. Синицын помнил фильм Милоша Формана, некогда потрясший его, «Полет над гнездом кукушки». Ему вдруг захотелось плакать от жалости и непонятных чувств, переполнявших его. От того, что этот 20-летний парень заперт в скорбном доме и не видит ничего, кроме нескольких лиц этого сада и ограды. Захотелось, как в том фильме, переломать все и вырваться наружу, чтобы парень увидел, что кроме флоксов и гладиолусов имеются другие цветы, что есть еще горы и море. Вскоре подошла женщина и позвала паренька на ужин, и он безропотно и даже радостно отправился вслед за ней, помахав матери рукой на прощание. Они зашли в уютный ресторан в центре города – Несмотря на вечер, в зале было много свободных мест. Пара устроилась у окна, официант зажег свечи и принес меню. «Так как у тебя сегодня праздник, то угощаю я», уткнувшись в меню, сказал Павел. «Нет, это я пригласила тебя, поэтому закажу на свой вкус». «Хорошо, заказываешь ты, оплачу я». Рита весело засмеялась. Ей давно не было так легко и комфортно. «А ты еще встречалась с отцом Игорька? Знаешь, где он как...» «Нет, я о нем и слышать не желаю». Маргарита положила ладонь на руку Синицына и попросила. «Пожалуйста, давай больше не будем о прошлом. Я все тебе рассказала. Больше секретов и тайн нет в моей жизни». И тут же улыбнулась. Ну, если только совсем не важные. «Согласен». Павел сжал пальцы Маргариты. «Я тоже хочу тебя пригласить. Завтра пятница. Поехали к моим родителям на дачу». «Как здорово! Конечно, я согласна. Только возьмем с собой еще одну даму. Ты не против?» В голове Риты молниеносно промелькнула и подруга Катерина, и секреташа Светочка, и даже пожилая помощница Валентина Степановна с бухгалтером Марией Константиновной. Рита кое-как овладела своим лицом, чтобы не выдать разочарование Ей не хотелось, чтобы возле Синицына крутились еще какие-то барышни. «Почему я должна быть против? Ты можешь приглашать кого захочешь». Все-таки не сдержалась и высказала обиду Новоскворецкое. «Она тебе понравится, я уверен», – Синицын громко засмеялся. «Вообще ничего не говорит, даже голоса не имеет». Ласковая и пушистая. Рита ничего не спрашивала, только сделала удивленную мину, а Павел, продолжая хохотать, выпалил. «Это моя кошка, Анфиса, а для близких – просто Фуся!» Маргарита прыснула и закатилась заразительным смехом. «Как не имеет голоса! Первый раз такое слышу!» «Когда я ее подобрал на улице, то тоже не сразу разобрался!» Павел стал серьезным. «Если хочешь, я тебя сегодня с ней познакомлю!» «Хочу!» Рита внимательно посмотрела на Синицына. За последние дни он стал для нее самым близким человеком. Каким-то странным образом невидимая сила толкала их друг к другу. Она вспомнила тот день, когда впервые зашла в адвокатскую контору и увидела его. Сейчас даже и не могла вспомнить, какое впечатление он произвел на нее. С тех пор столько всего случилось, казалось, прошла целая жизнь. Официант принес вина и закуски. Они чокнулись за сына, за маму, потом за мир во всем мире, за любовь и дружбу. Когда подали горячее, им было невероятно весело, а в бутылке белого, болгарского вина не оказалось ни капли. Заказали следующую под горячее. Вино легко отуманило голову, и Рите вдруг захотелось по-детски зареветь. Она смотрела на Павла и думала. На что я потратила целую жизнь? На фантики? На дорогой автомобиль? На дворец, в котором всегда было холодно и безжизненно? Почему же я не встретила этого человека раньше? Какими параллельными дорогами мы ходили, не пересекаясь? И неожиданно она поняла, что судьба забрала у нее все пустое и ненужное, отдала именно то, чего у нее не было с того дня, когда разбились родители. Ей было страшно произносить это. Она боялась спугнуть и сглазить, но это стало для нее очевидным. Помимо сына, у нее теперь есть такой дорогой человек. Вот такое неожиданное, странное, но такое важное открытие появилось в ее хмельной голове. — Ты знаешь, у меня ничего нет. Я нище тихо всклипнув, произнесла Рита. «А что тебе нужно? О чем ты сожалеешь?» Паша испугался, что не сможет соответствовать завышенным запросам Маргариты. Ему хотелось крикнуть, что есть сын и Игорек, есть он, но сдержался и лишь излишне наигранно сказал. «Я помогу найти жилье для тебя. В конце концов, первое время ты можешь пожить в моей квартире». «Спасибо. Ты так много делаешь для меня, что даже не знаю, как смогу отблагодарить». Немного помолчали, расправляясь отбивными, на самом деле боясь заглянуть в будущее и задать самые важные вопросы. Рита промокнула рот салфеткой и улыбнулась. «В тебя влюблена твоя секретарша, Светочка. Это заметно». «Что ты, Рита? Она не может быть меня влюблена в том смысле, который ты вкладываешь в это». В его глазах плясали огоньки свечей, догорающих на столе. «Это дочь моего двоюродного брата. Учится заочно в университете на юридическом факультете». «У меня ей самое место, и опыта наберется, и кофе варить научится». Павел повернулся к официанту и махнул рукой. «Счет, пожалуйста». Удивительное дело наблюдал Павел. Фуся, до этого не жалующая посторонних в их личном пространстве, на этот раз проявляла чудеса толерантности. И, более того, добровольно укладывалась на колени Маргариты, призывая возмущенной мордашкой погладить за ушком. У него даже невольно околыхнулось чувство ревности от такого наглого предательства. Павел лишь покачал головой и шутливо запречитал «Все вы женщины такие! Быстро создаете союзы против мужчины!» «Не бухти! Мы тебя тоже можем принять в свою теплую компанию!»